6-го, 4 как и предполагалось нами, согласно донесению листа. За сумасбродство царей страдают океане. Был вечер, и солнце уже ушло. Остался лишь его тяжелый сиреневый отцвет, который лег на вершины сосен, и ветви из-за этого казались синими, а стволы не медовыми, как днём, а бурыми, словно отлитыми из тяжелой меди. Мирка стоял с Еленой возле нового дома, которую он сложил вдвоем с ее братом Степаном, и сиреневый отцвет ушедшего солнца делал стёкла в окнах ярко-красными, и было непонятно, почему родился именно этот свет, но он делал дом рисованным, странным, нереальным, словно бы сказочным. Смолой пахнет... — сказала Елена. — Стены плачут. Мирка поднял руки, повернул их ладонями вверх, бугристые у него ладони, истеченные порезами с желтыми мозолями. Протянул их Елене и сказал. — Понюхай. Елена прикоснулась губами к его ладоням и тихо ответила. — малой пахнет. Стены радуются. Войдем? Давай уж завтра. Как гостям прийти, Я скатерти положу, Половички застелю, Занавески навешу. Священник освятит порог, За стол сядем под иконы, Тарелку разобьем И начнем свадьбу. Ты только целую тарелку-то не бей. У тебя, я видал, треснутая на крыльце стоит. Так я уж с нее куром-куром сыплю. Да и нельзя треснутую тарелку бить. Никак нельзя. Почему? Счастье обойдет. Тарелка-то дорогая. Так ведь и женится один раз. Замуж раз выходит. Усмехнулся Мирка И обнял Елену. Он обнял ее смело, потому что они стояли у порога их дома, который он сам построил. Он положил руку на ее плечо и почувствовал, какое оно налитое и сильное. И подумал, что Елена будет хорошей хозяйкой в этом доме, и стекла в окнах будут чистые, и ступеньки на крыльце всегда будут до вымыты, а наличники покрашенные ее руками голубой глинцевитой краской. Мирка, а войны, спаси Бог, не будет? А кто ее знает? Дом есть, война не страшна. Да и мимо она обойдет. Кто ж по лесам воюет? Эх... «Брат у тебя балабол, Елена!» Нахмурился вдруг Мирка, заметив кучу стружек, сваленную возле забора. Обещал пожечь, да и загулял. «Так сами пожжем, давай!» «У меня спичек нет. В доме возьмем. Завтра ж хотели войти, а мы разуемся». Они сняли опанки, сандалий и вошли в дом. Стены плакали. Белые слезы смолы недвижно стекали длинными янтарными каплями. — Люльку-то где поставим? — спросил Мирка. — Чего ты? — покраснела Елена. — Чего несешь? «Будь то маленькая, нельзя про такое говорить».